Глава седьмая. «Смотрите, что это?» Вдруг воскликнул Сергей Вишняк, тыча рукой в экран внешнего обзора. Все повернулись. Спасательная планета висела прямо посреди экрана, напоминая причудливую елочную игрушку, неведомо как и кем утерянную в глубоком космосе. А из ее нижней темной части с определенной периодичностью вырывался и пропадал яркий длинный луч света. «Что это?» Обескураженно осведомился неизвестно у кого Капитан Граб Похоже на мощный прожектор Определил Вилга Может быть лазер? Предположила Стана Нет, скорее действительно прожектор Поддержал лейтенанта бортинженер Для лазера слишком широкий луч И короткий Добавил штурман Рикс И рассеивается для лазера слишком быстро Ладно, ладно, пожалуй плечами принцесса Признаю свою ошибку А почему он прерывистый? спросил Малышу. Во, пропал. Снова. Эй, да это же сигнал. Чуть не подпрыгнув на месте, догадался Граб. Нам сигналят. А ведь верно, задумчиво протянул Вилга. Ну-ка, ну-ка. Азбука Морзе. Точно. Три коротких, три длинных, три коротких. Пауза. Снова три коротких, три длинных. Сигнал СОС, констатировал Рыжий Шнайдер. У меня родной дядя моряк из Гамбурга. Так что я с детства запомнил, что три коротких, три длинных и снова три коротких означает сигнал «СОС». Что такое азбука Морзе?» Повернулся к Александру Граб. И сигнал «СОС», добавила принцесса Стана. «Азбука Морзе, ну, это, это наша специальная азбука для радистов», пояснил лейтенант. «В ней каждая буква состоит из длинных и коротких сигналов, тире и точек. Видите?» Буква «С» — три точки, буква «О» — три тире, ну и так далее. А сигнал «СОС» — это всеобщий сигнал бедствия. Означает буквально «спасите наши души». Обычно подается по радио, но, как видите, можно и так. То есть, они просят помощи, догадался штурман Рикс. Да, и помощи просят, я думаю, именно наши. Обитателям спасательной планеты, насколько я понимаю, азбука Морзе незнакома. «Так какого же мы тут стоим?» – возмутилась принцесса Стана. «Капитан Граб, я настаиваю на спасательной экспедиции. И немедленно!» «Я не могу рисковать вашей жизнью, принцесса», – покачал головой Граб. «Тем самым вы рискуете своей, – холодно парировала Стана. «Предупреждаю вас, капитан, что намерена принять самое деятельное участие в спасении наших товарищей. Не забывайте, что я особо королевской крови». «Если вы меня не пустите, обещаю, что корабли вам больше не водить. Этот рейс будет последним. Вы знаете, что отец делает для меня все». «Это шантаж», — возмутился старый космический волк. «Самый настоящий», — подтвердила принцесса и мило улыбнулась. «Итак, ваше слово». «Да, черт побери, но я сам поведу второй космокатер и сам лично за вами присмотрю». «Кто с нами землян?» «Все», — ответил Вилга. Мы пойдем все и прихватим с собой на всякий случай милосердие Бога. Помирать так с музыкой, вздохнул Вишняк, когда выступаем. Сбор через двадцать минут посмотрел на часы Граб. А мы, обиженно хором осведомили штурман Рикс, первый пилот и бортинженер. А вы останетесь на невредимом, приказал Граб. Но должен же кто-то остаться. Если мы погибнем, вам ничего не будет, ведь вы только выполняли приказ. «Мой и принцессы Станы. Точнее, принцессы и мой. На время моего отсутствия капитанские обязанности возлагаются на штурмана Рикса. Все? Выполнять». И он первым вышел из рубки. И снова лифт. На этот раз они мчатся вверх. Шестеро вейнов, двое людей и двое же сварогов. Тесно от широких плеч спины винтовок. Но вентиляция работает исправно Свет горит сильно и ровно, а лифт быстро несет их к поверхности. Все это значит, что центр управления в руках восставших. И это хорошо. По крайней мере, они могут передвигаться внутри ИСП и по поверхности, не опасаясь, что враг выключит искусственные солнце или электричество, или просто обездвижит их гравитационным полем, как это случилось с землянами, Карсом и Слэром. Правда, это можно было сделать не везде, а только лишь в непосредственной близости от грави генераторов в районе люков и эллингов. На то и центр управления, что оттуда можно управлять почти всем архисложным хозяйством СП. Всем да не всем. Двигательный отсек, например, управлялся автономно из специальной рубки, так же, как и резиденция улл И грави генераторов там, к сожалению, не было. А был там только хорошо обученный убивать спецназ, которому, в свою очередь, терять было совершенно нечего и который предстояло оттуда выбить любой ценой. Но сначала арсенал. Ехали молча. Стихарь уже успел вкратце поведать о своих приключениях. Побеги, встречи с Цилтвором Морымы, длинный тон, заговорщиках и о том, как они решили послать сигнал СОС на невредимые. — Я все детально объяснил ихнему инженеру, — чистил ростовским говорком Валерка. — Три коротких, три длинных, снова три коротких. Пять раз объяснил. Обезьяна бы запомнила. А сам, извиняюсь, пойти с ним не мог. Вас надо было вызволять. Кто бы вам, иначе так ясно и понятно, доложил о местном бардаке? Когда искусмокатеры связались с невредимым, выяснилось, что десант спасателей уже отвалил от борта и очень скоро будет на месте. Встречать помощь отправились трое Вейнов и Рудольф Майер, а все остальные, включая Дитца, стихаря Карса и Слера, Летели сейчас в темном лифте по направлению к поверхности. Брать арсенал. Непонятно, почему Улстр Катта решил устроить арсенал именно на поверхности. Видимо, просто сказалась привычка жить именно на земле и не любовь на генном уровне ко всякого рода подземельям и бункерам. Собственно, разбираться, почему и как не было желания. Наверху и слава создателю. Нам же легче. Все три лифта... 26 бойцов во главе с пожилым полковником Вейном прибыли одновременно. Их уже поджидал, чуть ли не подпрыгивая от нетерпения, Вейн-полицейский в чине лейтенанта с грави платформы. Такие использовались на Новым Дарени и по всей ИСП для перевозки крупногабаритных грузов и людей. Подобная платформа могла уместить до 100 Вейнов или около 60 Ирюмов, Ирюмы гораздо крупнее, плюс хвост, и перевести их на любое расстояние в пределах ИСП с любой скоростью. Только место водителя было забрано прозрачным колпаком из какого-то пластика, который, впрочем, брала атомная пуля, не говоря уже о гранате. А все остальное пространство представляло собой именно платформу и ничего больше. Какие-либо сидения и прочие удобства отсутствовали здесь напрочь. «Что с арсеналом?» – шагнул встречающему вейну полковник, поспешно ответив на его приветствие – «Держатся гады. В лоб их не взять. Пространство кругом открытое, легко простреливается. Мы уже потеряли пятерых. У них там пулеметы и гранатометы. А у нас десяток винтовок до да два десятка пистолетов. И патронов очень мало. Без вас не обойтись, в общем». Он осторожно, с уважением покосился на излучателе в руках Дитца, стихаря и Сварову. «Поехали скорее. Вас там ждут, не дождутся». Погрузились тотчас. Полковник махнул, показывая, что можно взлетать, и, грави платформу, дрогнув всем своим корпусом, плавно взмыло в воздух, стремительно набирая высоту. Удиться перехватило дыхание. Он стоял у самого края, цепившись в поручни так, что побелели костяшки пальцев, и широко раскрытыми глазами вбирал в себя развернувшийся внизу мир. Однажды ему приходилось летать на самолете, но тот полет не шел ни в какое сравнение с этим платформа скользила совершенно бесшумно на высоте как он прикинул около двухсот метров а внизу блестела река темнел в отдалении лес бил в лицо настойный на травах ветер и летел навстречу невиданный белокаменный город впрочем вряд ли он из камня мелькнула и пропала мысль грави платформа резко пошла на снижение и Хельмут еще крепче вцепился в перила ограждения. Мягко и аккуратно, будто кленовый лист в октябре на ровную мостовую родного Дрездена, опустилась платформа на перекрестке улиц, и тут же привычное ухо уловило совсем рядом тявканье винтовок и короткий и низкий рык пулеметов. Их опять встречали. Командир штурмовой группы, высокий, почти вровень дитсу, и такой же худой, как он, вейн, развернул прямо на тротуаре, самодельную карту. Это арсенал. Он ткнул пальцем в заштрихованный красный прямоугольник. Двухэтажное здание, прямо посреди площади, здесь через квартал. Он махнул рукой куда-то за спину. Я предлагаю следующий план. Вы, из имеющегося у вас оружия, открываете интенсивный огонь по этой вот стороне, где расположен главный вход. Один бьет непосредственно по входу, остальные по окнам. Там, видите ли, засели пулеметчики. Головы поднять не дают сволочи. В общем, нужно сделать так, чтобы уже они не смогли поднять головы. А мы под вашим прикрытием атакуем, войдем в мертвую зону. Нам бы только внутрь прорваться, а там уже...» Он оторвал длинный, заскорозлый палец от карты, поднял голову и с непонятной надеждой спросил почему-то у Хельмута. «Ну как?» «Хорошо», — серьезно кивнул тот. «Хороший план. Главное, простой». «Наш огневой рубеж, насколько я понимаю, в здании напротив?» «Именно», — оживился Вейн, явно обрадовавшись авторитетной поддержке пришельца. «Вам покажут! Дронт!» — позвал он лейтенанта, приведшего к грави-платформу. «Отведи на позиции наших гостей. Устраивайтесь там и ждите. Огонь по моему сигналу. А мы с господином полковником займемся инструктажем штурмовой группы». «И каков сигнал?» — осведомился, приподняв брови диц «Три зеленых свистка» – пробормотал для себя Валерка. Но Вейн услышал, машинка на груди исправно перевела слова ростовчанина. «Это как?» – обескураженно спросил он. «Шутка», – пояснил Валерка. «Не обращай внимания, братишка а, -а. Длинный попытался улыбнуться, но у него не очень получилось. «Нет-нет, не свисток. Я пущу ракету прямо над арсеналом. Вы знаете, что такое ракета?» «Знаем-знаем», – успокоил Иводица. «Давайте не будем терять времени» и он хлопнул по плечу им в провожатая вейна веди боец вот он негромко сказал граб сбрасывая скорость почти до нулевой относительно сп впереди сиял залитый светом овальный вход в гигантский ангар сюда пожалуй и невредимый войдет а не только наш катер... а не только наш катерок прокомментировал откуда то сзади курт шнайдер вперед Как бы почувствовав нерешительность капитана, подбодрил Грапа, сидящий в соседнем кресле Вилга. «Смелее, капитан! Весь имперский флот смотрит на вас!» Грап хмыкнул и вернул ногу на педаль тяги. Космокатер вплыл в ангар, будто шмель в бальный зал, повисел, словно раздумывая, и мягко сел на брюхо. Самортизировали посадочные опоры. Катер качнулся и замер. Они прибыли на место. Зигзагообразная щель зазмеилась по стене, створки шлюза разошлись в стороны, и первое, что они увидели, была широкоплечая коренастая фигура Руди Майра, шагнувшего им навстречу. С прибытием приветствовал их пулеметчик. Вы как нельзя кстати. Здесь у нас жарковато. Кого я вижу? Принцесса Стана собственной персоной. Ваше высочество, тут вообще -то стреляют. А лично мне ваша жизнь дорога в качестве гарантии моей. Как-то вы согласились взять ее с собой, господин лейтенант. По-другому не получилось. Попробовал пожать плечами Велга. В скафандре это у него не очень вышло. Ну, рассказывай, что тут у вас. И кто это с тобой, кстати? Это наши союзники. Они, видите ли, подняли восстание против узурпатора улстра касты И сейчас тут началось нечто вроде небольшой гражданской войны. А где остальные, спросил Граб. «Остальные штурмуют арсенал. У ребят маловато оружие. А меня вот послали встретить вас». «Так», — захотел поскрести подбородок Вилгай, чертыхнулся, доткнувшись рукой, на забрало шлема. «Послушайте, капитан, может, снимем скафандры?» «Насколько я понимаю, нам предстоит драка», — осведомился граб. В шлемах были включены внутренние и внешние микрофоны, так что все прекрасно слышали друг друга. «Если вы не против помочь», — вежливо наклонил голову один из вейнов. «Ну, раз уж наши товарищи ввязались в вашу войну, то и нам деваться некуда», — проворчал граб. «Я к тому, что если будем драться, то скафандры лучше не снимать. Пулю они выдержат». «Но ведь остальные без скафандров?» — своенравно возразила Стана. «Остальные меня не волнуют». «Кстати, действительно, почему вы без скафандра?» — строго посмотрел на Майера капитан. «Да с нас их сняли, пока мы валялись в отключке». А куда потом дели, хрен его знает. Мы не нашли. Да, впрочем, мы не искали особо, честно сказать. Ладно, вмешался Александр. Я так понимаю, что времени у нас маловато. Кто может внятно объяснить боевую задачу? Я шагнул вперед молодой Вейн широко посаженными зеленоватыми глазами на узком остром лице. Только давайте я расскажу по дороге. Времени действительно совсем в обрез. Ослепительно-оранжевая ракета взвилась над плоской крышей, зависла там на пару секунд, как бы раздумывая о своей дальнейшей судьбе, и, вспыхнув напоследок, погасла. И тотчас голубоватые разряды четырех импульсных излучателей с шипением и треском прошили воздух и вонзились в двери и окна арсенала. Оперев ствол о подоконник, Хельмут дит сосредоточенно хладнокровно, словно на стрельбище, всаживал голубые молнии в заранее намеченные окна цели. Из двух расстрелянных им окон уже рвалось наружу пламя, что-то там внутри горело охотно и бездымно. Рухнули прожженные по периметру двустворчатые двери, и Хельмут увидел, как с двух сторон, из устьев улиц, вливающихся в площадь перед арсеналом, двумя колоннами рассыпаясь в цепи, стреляя на ходу, линулись в атаку восставшие вейны. Только один пулемет спецназовцев пытался огрызнуться на эту атаку из крайнего правого окна второго этажа но тут же был замечен и уничтожен согласованным залпом излучателей а первые ряды штурмующих уже достигли стен и хельмут с одобрением наблюдал как сначала полетели в окна первого этажа и открытый проем главного входа немногие имеющиеся восставшие гранаты а затем подсаживая и прикрывая друг друга вейны полезли внутрь через окна и главный вход Тут же внутри началась совершенно дикая и беспорядочная стрельба, и раздались чьи-то истошные крики. Дело, видимо, дошло до ближнего боя и рукопашной. Хельмут слегка расслабил мышцы, машинально похлопал по нагрудному карману кабинезона в поисках сигарет и, с сожалением опустил руку. Курево кончилось еще на пиане. Это, пожалуй, было одним из самых трудных испытаний, выпавших за последнее время отряду. С ворогом сия дурная привычка была неизвестна ничего даже отдаленно напоминающего табак, они не выращивали и не производили. Курящих веянов он тоже пока не встречал. Что ж, в сотый, наверное, раз вдохнул про себя дитс, придется потерпеть до земли. Да, земля. Перекопанная вдоль и поперек траншеями и ходами сообщения, изрытая минами, снарядами и авиабомбами, выжженная пахнущая сгоревшим порохом, опасным железом и разлагающейся человеческой плотью, а попросту мертвечиной. Родная земля, прогретая ласковым летним солнцем, щедро родящая, вся в рощах и лугах, земля, несущая на себе прекрасные города и великолепные дороги, надежная земля, над которой светится нежной голубизной бескрайнее небо с белоснежными островами облаков. Боже всемогущий, что он здесь сделает? Здесь, опершись локтями о подоконник и боюкой в руках чужое смертоносное оружие за непредставимые миллиарды километров от дома, опять нажимая на спусковой крючок и опять убивая. Брось эти мысли, солдат. Дома смерть не забывай. И пусть война когда-нибудь кончится, но путь домой, как видишь, тоже лежит через смерть. Видимо, это судьба, и ничего тут нельзя поделать, кроме как контролировать то, что можно контролировать. В данном конкретном случае вот эти шесть окон. Три на первом этаже и три на втором. Чтобы никто оттуда и носа не смог высунуть. Потому что... эге, кто-то там внизу руками машет. Не как полковник. Точно он. Что же, всех врагов перебили? Быстро что-то. Хотя стрельбы действительно уже не слыхать. Он высунулся из окна и крикнул, направляя звук вниз ладонью. «Как наши дела, господин полковник?» Пожилой Вейн повертел перевязанной головой в поисках источника звука, заметил Дитца и призывно махнул рукой «Сюда, мол!», после чего повернулся и поспешно скрылся в здании арсенала. Выждав еще несколько секунд, обер-лейтенант подхватил тяжелый излучатель и спустился вниз. Здесь у выхода уже собрались Карс, Стихарь и Слер. «Ну что?» — небрежно предложил второй пилот. «Пошли глянем на плоды нашего труда». И он, вскинув излучатель на плечо, первым шагнул на открытое пространство. погах хотел остановить его диц и не успел. Со стороны арсенала грянул одинокий выстрел. Слеркачнулся назад, брызги крови веером полетели от его головы, излучатель соскользнул с плеча, и пилот имперского крейсера, невредимый, молча упал навзничь. И тут же, опустошая разрядника, от живота открыл огонь Валерка Стихарь, целясь куда-то вверх. Он стоял ближе всех к выходу и заметил, откуда стреляли. Мелькнуло в воздухе и с гулким стуком ударилось о тротуар, тело в пятнистом комбинезоне. «Готов», — констатировал Валерка, опуская оружие. «И тот готов, и этот готов». Эх, Слер, и чего полез дурак без прикрытия? От арсенала к ним уже бежали полковник с перевязанной головой и высокий командир штурмовой группы. «Как же это его...» Растерянно произнес Карс и осекся. Он уже понемногу начал привыкать к смерти.